Титаник русская версия В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике произошла трагедия, которая открыла печальный список самых громких катастроф 20 века. Потребовалось всего три часа, чтобы... После столкновения с айсбергом на дно ушел «Титаник» — самый большой и самый совершенный корабль из когда-либо созданных людьми. И это случилось не в бурю, не в шторм, а тихой весенней ночью, всего на четвертый день его первого плавания. Обломки «Титаника», унесшего с собой на дно полторы тысячи жизней, покоятся на глубине четырех километров. Впервые их увидел в 1986 году американец Роберт Баллард. Он поспешил объявить миру «Мы нашли реальность». И на этом миф под названием «Титаник» обрел, наконец, покой. Доктор Баллард ошибся. Даже сегодня, спустя полтора десятилетия, гибель Титаника по-прежнему окружена тайной. По горячим следам, весной 1912 года, сначала в Нью-Йорке, а затем в Лондоне, велось расследование по делу о гибели Титаника. Были опрошены около ста свидетелей, рассматривались различные версии причин трагедии, материалы следствий составили 1200 страниц. Официальные судебные заключения гласит, Гибель корабля произошла от столкновения с ледяной горой, вызванного, в свою очередь, высокой скоростью, с которой вели корабль, и все. Не названы главные виновники трагедии, ни слова о причинах нарушений правил безопасности навигации, скрытых наследствий о появлении других версий катастрофы. Вот почему, помимо официальных документов, мы обратимся к материалам журналистского расследования, которые вели американские газетчики. Среди скороспелых сенсаций и поспешных выводов можно отыскать ответ на многие загадки гибели «Титаника». К тому же оказалось, что... Подводные экспедиции к его обломкам косвенно или прямо подтвердили некоторые выводы и версии, отвергнутые официальным расследованием. Мы попробуем беспристрастно разобрать все версии причин катастрофы и ответить на главный вопрос. Почему лайнер, получивший название «Великий непотопляемый», погиб в своем первом же плавании? Восстановим хронику рокового рейса. 10 апреля 1912 года, после недельной стоянки в Саутгемптоне, «Титаник» идет в Шербур, Франция, затем в Квинстаун. Взяв почту и недостающих пассажиров, ранним утром 11 апреля, имея на борту 2208 человек, лайнер отправляется в Нью-Йорк. Позже следствие установит, что в одном из бункеров «Титаника» уже неделю горит уголь. Суд не придаст этому значения. Зато на страницах американских газет буря. С трудом верится, что кусок льда, пускай даже размером с гору, может отправить на дно новейший корабль, вмять, деформировать, но не вскрыть, как консервную банку, по всему борту. Всем памятны взрывы паровых котлов и угольной пыли на первых пароходах. Дотошные журналисты выяснили, что перед отплытием с Титаника почему-то дезертировали опытный кочегар Джон Коффи и сразу несколько штатных пожарных. В газетах их имена три брата Слейт и с великого драматурга Шоу. Они путано объясняют свое бегство, стало быть, что-то скрывают. А если они знали о пожаре и чего-то опасались? Чего? Может быть, взрыва? Версия первая. Взрыв на борту. Капитаны-эксперты единодушны. Пожар на борту — одна из самых страшных опасностей в море. Однако пожар в угольном бункере — вещь неприятная, но, увы, довольно частая. Моряки говорят о случаях самовозгорания угля. Для опытного капитана это не катастрофа, да и свидетели единодушны. 14 апреля утром пожар в бункере, наконец, был потушен. Нашлись матросы, которые заново красили обгоревшие переборки, следовательно... Душераздирающая история о запертых в горящем бункере кочегарах оказалась всего лишь газетной уткой. Значит, взрыва не было. Эту версию вспомнили после первых погружений к обломкам Титаника. Сенсационным открытием доктора Балларда оказалось то, что на дне лежит не целый, а разорванный на три части лайнер. Специалисты считают, что «Титаник» разломился в момент погружения от напора воздуха, вытесняемого водой, и от смещения многотонных котлов в трюме. И все-таки взрыв объяснил бы это лучше. К тому же, в носовой части корабля имеется рваное отверстие. Его никак нельзя объяснить столкновением с айсбергом. Оно далеко от бункера, в котором был пожар. Запомним этот факт, а пока вернемся к хронике рокового рейса. воскресенье, 14 апреля, Титаник этот почти на предельной скорости, не обращая внимания на радиосообщения о ледовой угрозе. Точно известно, что капитан держал в руках по крайней мере два из шести таких предупреждений. На мостике вахтенные офицеры ожидают увидеть первые льды около 23 часов. Выходит, появление айсбергов не было сюрпризом. А куда девались остальные радиопредпреждения, почему, наконец, Титаник не снижал скорость? Неожиданно в защиту капитана выступили эксперты. Оказалось, что за предыдущие двадцать лет. В 32 тысячах рейсов через Атлантику от столкновения с айсбергами серьезно пострадало всего одно судно. Да и то обошлось без жертв. Свидетели, офицеры «Титаника», не увидели серьезных нарушений в действиях капитана. А опытные моряки в суде недоуменно пожимали плечами. Да любой пароход получает два десятка таких предупреждений в рейс через Атлантику, и если сложиться в дрейф из-за каждой льдины, переход будет длиться месяц. К тому же всегда известна точка поворота, где трансатлантические лайнеры изменяют курс. «Титаник» повернул даже позднее обычного. Что это значит? Да очень просто. Трансатлантическая трасса проложена с расчетом обойти южнее район скопления паковых льдов у берегов Ньюфаундленда, а затем в точке поворота сменить курс и идти прямо в Нью-Йорк. Пароходы порой игнорировали эту точку, ведь риск давал ощутимую экономию во времени и топливе. Но в этом году... Из-за необычной холодной зимы льды продвинулись дальше обычного, и «Титаник» сменил курс на несколько миль южнее. Выслушав экспертов, суд решил, что столкновение «Титаника» с «Айсбергом» — просто роковая случайность. Журналисты считали иначе. Все газеты обошлась стенограмма радиопереговоров «Титаника» незадолго до катастрофы. В двадцать два пятьдесят пять с ним на связь вышел пароход Калифорниен. Мы остановились и окружены льдами, наши координаты. Радис Титаника не дослушал, грубо оборвав коллегу. Заткнись ты, заглушаешь мой сигнал. Я на связи с мысом рейс. Чем же был так занят, радис Титаника? Дело в том, что телеграмма с борта «Титаника» в 1912 году — это как звонок с космической станции сегодня. Просьба пассажира закон, потому что это хорошая возможность заработать. Вот почему телеграфисты «Титаника» трудились 24 часа в сутки, посылая на берег радио приветы пассажиров. Ледовое предупреждение парохода «Калифорния» на мостик так и не поступило. А через сорок минут из Вороньего гнезда на мачте Титаника раздались три удара колокола, сигнал, что прямо по курсу препятствия. Подав сигнал, вперед смотрящий матрос Флит, связался с мостиком. Этот разговор будет очень важен для нашего расследования. Вот его стенограмма. Флит. Айсберг прямо по курсу. Помощник. Моуди на мостике обратился к первому помощнику Мардуку: Айсберг прямо по курсу. Помощник Мардук командует лево руля, рулевой вращаясь штурвал до самого упора. Помощник Мардук: стоп, машина, полный назад. Через полминуты айсберг навис по правому борту корабля и обламывая куски льда рангоу Титаника на долгие десять секунд впечатался в корпус лайнера а затем исчез в темноте. Пассажиры почти не заметили столкновения, зато в четыре носовых отсека через пробоины ворвался ревущий поток воды. В пять минут первого стал ощутим крен на нос. Капитан уже точно знал, что «Титаник» обречен. В лучшем случае оставалось два часа для эвакуации 2208 человек. При этом известно, что в спасательных шлюпках может поместиться только половина людей. Реально в них окажется еще меньше всего треть. Расследование 1912 года выяснило, что сигнал «Титаника» о помощи слышали 16 судов. Но самые ближние из них в 58 милях. Только в 4 часа утра капитан Рострон, ведущий на предельной скорости сквозь льды свой пароход Карпатия, придет в район крушения и подберет первую шлюпку со спасенными. Мир содрогнется, узнав от них подробности катастрофы. Из показаний очевидца Лоренса Бисли спустя восемь дней после трагедии. Ночь выдалась звездная, совершенно ясная, море оставалось спокойным, как пруд. Около двух часов мы заметили, что наклон на нас быстро увеличивается, и мостик целиком ушел под воду. Пароход медленно поднялся кормой вертикально вверх, свет в салонах внезапно исчез. В то же время раздался грохот, который можно было услышать за мили. Котлы и механизмы сорвались со своих мест. В течение нескольких минут...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 И чтобы не слышать отчаянные крики, многих сотен погибающих людей в шлюпках начали петь. 705 человек спасенных, 1503 погибших — таков страшный итог катастрофы. Мир потрясен. Церкви Белфаста, Лондона, Нью-Йорка, Парижа не вмещают всех желающих присутствовать на поминальных службах. Идет сбор средств для пострадавших. У всех на устах вопросы, кто виноват, как такое могло произойти. Официальное следствие виновных не нашло, зато на первых полосах всех газет портрет главного подозреваемого — это человек, который в первую очередь несет ответственность за любое ЧП на борту капитан. Версия вторая. Преступная халатность капитана. Из досье Смита. Эдвард Джон Смит, 62 лет. Коммодор компании Уайт Старлайн, самый высокооплачиваемый капитан Англии. Это широкоплечий, уверенный в себе человек с аккуратно подстриженной бородкой и умным взглядом воплощал собой идеальный образ капитана. иджи как его звали на флоте, всегда пользовался безграничным уважением команды. Им восхищались самые капризные пассажиры-миллионеры. Ему безоговорочно верили. Из интервью Смита газете «Нью-Йорк Таймс» «Я не могу представить происшествие, которое вынудит мой корабль затонуть. Современное судостроение сделает практически невозможным». До катастрофы «Титаника» газеты писали, что за четверть века плавания у капитана Смита практически не было аварий. Во время следствия они же раскопали сенсацию. На поверку безаварийность коммодора Смита оказалась мифом. Ни в одном интервью знаменитый непотопляемый Иджи ни словом не обмолвился о фактах, наносящих урон его капитанской карьере, а их накопилось предостаточно. В 1889 году пароход «Репаблик» под командованием Смита сел на мель у входа в Нью-Йоркскую гавань. Труба парохода раскололась, трое матросов погибли, семеро изувечено. Рапорт капитана. Ущерб минимальный. Через год вверенный ему пароход «Коптик» сел на мель в гавани Рио-де-Жанейро. Рапорт капитана. Ущерб минимальный. И еще через год пожар на проходе «Мажестик» под командованием Смита. В 1904 году Эдвард Смит получил звание «Коммодора Уайт Старлайн». Теперь он водит только флагманы компании. Но уже в 1906 году еще один пожар на его проходе. В порту Ливерпуля горит Балтик. Пожар потушен не сразу. 640 тюков хлопка пришли в негодность. В 1909 году капитан Смит посадил на мелю входа в гавань Нью-Йорка пароход «Адриатик». Чтобы исправить положение, потребовалось пять часов работы. В мае 1911 года капитан Смит назначен на новый флагман «White Star Line Олимпик». Об этом стоит рассказать поподробнее. Дело в том, что «Титаник» был... Вторым лайнером класса Олимпик ⁇ стопроцентной копией корабля, который к первому рейсу Титаник уже 12 раз пересек Атлантику. Спуск на воду Олимпика стал главной сенсацией в Англии начала 20 века. Именно Олимпик, рекламировала компания White Star Line. Только катастрофа выдвинет на первый план Титаник. Он лишь на восемь сантиметров длиннее собрата, хотя водоизмещением превосходит его на тысячу тонн. Однако на большинстве посмертных фотографий Титаника на самом деле олимпик. Путаница сопровождала корабли еще до рокового рейса Титаника. Запомним этот факт. К 1912 году В списке Коммодоро Смита почти год командования Олимпиком. Вот как прошел этот год. Во время своего первого рейса Олимпик был протаранен крейсером Хок. Суд определил, что столкновение — исключительно результат небрежной навигации Олимпика. Две пробоины в борту и судебные издержки — Обошли Уайт Старлайн в семь недель ремонта и огромные расходы, почти одна шестая стоимости строительства лайнера. Суд оправдал капитана Смита, ведь у штурвала стоял Лоцман. Но едва выйдя из ремонта, через восемь месяцев Олимпик наскочил у Ньюфаундленда на сданувший корабль и потерял лопасть винта. Снова ремонт и огромные убытки от простой лайнера. Однако в очередной раз, выйдя из ремонтного дока, капитан Смит не стал осторожней. Из показаний второго помощника, Чарльза Лайтоллера, один особенно опасный поворот заставлял нас краснеть от гордости, когда капитан огибал его, точно рассчитав дистанцию с поразительной точностью. Судно проходило мимо берега буквально в одном футе. Подведем итоги. Из досье капитана Смита следует, что он имел обыкновение превращать судовождение в рискованное шоу, отвел не самый большой пассажирский лайнер в мире, а скоростной глиссер. При этом за девять месяцев командования Олимпиком Смит дважды терпел аварию, что обошло с хозяевом лайнера в 250 тысяч фунтов. И все-таки Эдвард Смит назначен капитаном Титаника. Отложим эту загадку в сторону, а пока попробуем разобраться, почему все-таки в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года он уверенно вел «Титаник» почти на предельной скорости в район, занятый льдами. Именно журналисты в 1912 году назвали косвенную причину катастрофы «Титаника», о ней умолчало следствие, но она объясняет многие решения капитана. Версия третья. Гонка за голубой лентой Атлантики. Сегодня в любой час дня и ночи на самолетах, кораблях Атлантику пересекают около 25 тысяч человек. Начало 20 века отмечено самой жестокой и непрекращающейся борьбой за этих пассажиров. К 1908 году Компания Cunard Лайнс спустила на воду борзых моря лайнеры Лузитания и Мавритания. Они развели рекордную скорость, получив желанную награду — голубую ленту Атлантики. По традиции на мачте парохода победители вывешивали вымпел голубого цвета и выдавали команде премию. Для хозяев судна призера этот вымпел стоил любых денег. По статистике, лайнер, обладатель голубой ленты, имел в среднем в четыре раза больше пассажиров, чем менее удачливые конкуренты. «Уайт Старлайн» решила обойти соперников не только по величине и комфортабельности лайнеров, но и по скорости. Ведь Черчилль объявил, правительство обязуется оплатить расходы по постройке двух быстроходных кораблей. А если скорость судна после постройки составит 24 узла, правительство обязуется ежегодно выплачивать субсидии по пятьдесят тысяч фунтов стерлингов за весь период эксплуатации судна.